В Милан же не прилетела вымотанная стыковочными рейсами. Родная редакция, как обычно, сэкономила, отправив ее на перекладных. Но хоть так все оплачивают. Это большое послабление, причем только за границей. Считалось, что на родных просторах журналист должен пользоваться общественным транспортом или собственным кошельком, а за рубежом можно хоть в булочную на такси ездить. За этой хитростью стояло опасение, что журналист заблудится в буржуазных джунглях, начнет обращаться за помощью и распугает окружающих своим английским. Честь страны требовала его изоляции в салоне такси. Конечно, выросло поколение молодых журналистов, которые говорили на английском лучше, чем писали на русском. Но бухгалтерия не улавливала новых веяний, за что Женя была ей искренне благодарна. Бросив сумку и собственное тело на заднее сиденье, Женя передала бумажку с адресом водителю и задремала. Как хорошо! Скоро ей предстоит изерцать Милан с высоты четвертого этажа, где нет срущих голубей. Но водитель евез ее к дому где четвертого этажа не было совсем как не считай перепутать адрес Жени не могла Готовя сюрприз для аллы адрес она добывала иным путем списалась с яной через фейсбук предупредив о тайной миссии своего визита не могла же яна перепутать собственный адрес конечно она с тараканами в голове но не до такой же степени все понятно «Водитель – дебил. Эта универсальная версия вообще многое объясняла, и Женя часто ею пользовалась. Наверняка еще вчера рекламировал кетчуп. Красавец конченый. Города не знает. И что теперь делать?» Итальянец понял, что ему достался тяжелый случай. «Пассажир – дебил. Он тоже часто пользовался этим объяснением. Пришлось брать за руку, хотя хотелось взять за шкирку». И подвести к латунной табличке с фамилиями жильцов. На лице пассажирки проступила радость. Слава богу, хоть читать умеет. Нет, легче кетчуп рекламировать, но там все места футболисты заняли. Реклама кетчупа венец – высшая точка футбольной карьеры. Чао, синьора! Чао и марси! Продемонстрировала Женя высокий культурный уровень перекинувшись поливлотом.